«Дело об Андрее». Советский фильм 18.07.1968 года, номер 28. Время суровое и беспристрастный арбитр. Делает очевидным то, что вначале казалось неясным, спорным. Фильтрует зерна истины от плевел ошибок, сомнений, наведок. Судьба художника и его произведения, увиденные через призму времени, дают нам новые знания о предназначении человека, открывают драматизм его духовного существования в мире обыденности. Судьбу Андрея Тарковского немыслимо представить без его Андрея Рублева. Прикосновение к трагедии русского художника XVI века на новом историческом витке обернулось драмой для художника нам современному. 1967 год. Время рождения фильма. Андрей Рублев трагические не только для создателя но и для всей культуры напомнившие людям старшего поколения о мраке тридцать седьмого года один с другим ложатся на мертвые полки отлучаются от на многие годы от зрителей картины коллекторковского похождение зубного врача лема климова история оси клячины андрона кончаловского комисс александра оскольдова дневные Игоря таанткин короткие встречи киры муратовой ангел андрея смирнова родина электричества Лариса Шипитько и многие другие. Их реабилитация наступит ровно через 20 лет, в 87-м, как итог Пятого съезда кинематографистов. Но кто же ответит за не не состоявшие из творческих замыслов этих и других художников в годы пресловутого застоя Предлагается вашему вниманию подборка материалов по делу фильма андрей Рублёв, к счастью, если это слово уместно здесь, сохранённых для вас в архиве киностудии. Что такое архив киностудии? Большинство Мосфильмовцев узнает об этом архиве только тогда, когда приходится восстанавливать трудовую книжку, оформлять пенсию или справку о 40 стаже проживания в городе Москве. Так что же такое архив киностудии? Неужели все эти 512 квадратных метров стеллажей заняты просто отработанным делопроизводственным хламом, как иногда приходится слышать? А фонд это достаточно велик. Только на студии сейчас хранится часть дел фонда за 40-е и начало 60-х годов уже передана в ЦГАЛе СССР. 16 670 дел постоянного хранения, раскрывающих в той или иной степени творческую и производственную жизнь Мосфильма с 1965 по 1980 год. За каждой строкой архивных документов судьбу людей и произведений за целый период в жизни страны и советского кинематографа. В июне 1988 года этот фильм, полностью установленный в первоначальном авторском варианте, и он назывался тогда «Страсти по Андрею», вышел в повторный прокат. Как известно, отредактированный уже Андрей Рублев не был выпущен на экраны страны ни в 1967 году, после внесения многочисленных монтажных поправок и просмотров в Доме кино и в редакции газеты «Правда» не через два года, когда было получено разрешительное удостоверение марта 1969 года. Попытаемся восстановить основные даты работы над фильмом и даты его прохождения по инстанциям, настолько, насколько это позволяют документы дела фильма. 1962 год. 23 января. Обсуждение заявки. 2 февраля. Подписан сценарный договор. 29 декабря автор задан первый вариант литературного сценария. 1963 год. 18 января, после получения положительных отзывов Алпатова, Сычева и других специалистов, состоялось обсуждение. Объем сценария был огромен – 259 страниц, и авторам было предложено произвести сокращение. 23 апреля. Обсуждение второго варианта. В заключении худсовета Шестого Творческого Объединения Андрей Тарковский перешел сюда в 1963 году. Этот вариант литературного сценария рекомендовался к запуску в режиссерскую разработку, с тем, чтобы внести поправки уже в режиссерский сценарий. И поручалось руководству объединения представить сценарий на рассмотрение комитету и просить о его включении в план на 1963-1964 год. 9 августа сдан третий вариант литературного сценария. 10-20 октября. На сценарий получены положительное заключение историков шуту консультант фильма, и Черепнина. 23 декабря. Этим числом помечено последнее заключение худсовета «Объединение» на литературный сценарий. 1964 год. 24 апреля. Письмом Комитета фильм был включен в план киностудии на 1965 год. 1 мая. Подписан приказ о запуске фильма в режиссерскую разработку с 26 мая. 1966 год. 29 июля. Фильм с Данкина студии. 25 августа. Принят комитетом с условием внесения в него монтажной поправок. 2 сентября. состоялось расширенное совещание коллегии комитета по обсуждению фильма после внесения монтажных поправок. Тарковскому было предложено провести дальнейшие монтажные сокращения, чтобы освободить фильм от отдельных кадров и эпизодов натуралистического характера и скатить полезный метраж в целом по фильму. К 1 декабря поправки были внесены. 26 декабря. Расширенные замечания коллегии комитета. Новые замечания в связи с жестокими деталями. 27 декабря. Тарковский пишет письмо Романову о новых сокращениях на письме резолюции Романова, считая, что гарантирующиеся сокращения дают возможность принять фильм. Не поднимая глаз, он грустно сказал «прочтите» и подо мне бумагу, подписанную министром. Первая фраза этого документа была «Признать фильм. Свет над Россией политически порочным». «Что же и как произошло?» — спросил я. Картина очень не понравилась товарищу Сталину. Значит, записи его замечаний. Нет, он ничего не сказал, но товарищ Большаков фиксировал неодобрительное хмыканье товарища Сталина. Сергей Юткевич, мы с увлечением начали съемки искусств и кино 1988 года, мальчатвертый. Фильм резко критикуют в партийных и общественных кругах столицы. При просмотрах выявляется резкое неприятие всей концепции фильма отмечаются определенные положительные достоинства этого произведения. Творческий поиск, пересмотр некоторых устоявшихся представлений об истоках русского изразительного искусства, удачный монтаж, хорошая работа оператора — все же критик этого фильма является острой. В критике отмечаются особо, что идейная концепция фильма является ошибочной, носит антиисторический характер. История Руси конца 14-го, начала 15 веков показана как период страданий, народного молчания и терпения. Важно тем, из любого учебника известно, что это был период массовых народных восстаний против монгольского ига, период острой борьбы, которая облегчила освобождение всех русских земель от власти монгольских феодалов, и доложила основы их объединения в едином государстве. Отмечает, что в тот период главной в народной жизни составляли не межфеодальные распри, а борьба против иноземных захватчиков. Монгольская иго не сломила русский народ. Восстания следовали за восстаниями. Куликовская битва положила начало полному разгрому Золотой Орды и освобождению народов Восточной Европы. Отмечает, что фильм унижает достоинство русского человека, превращает его в дикаря, чуть не в животное. Татары уничтожают русских сотнями. На самом деле, в этот исторический период наиболее характерным были поражения татар в борьбе с русскими. Разрисованный из адского выглядит как символ того уровня, на котором народу была доступна культура. Между тем, именно в это время были построены крупнейшие и красивейшие русские города. Суздаль, Владимир, Тверь, Москва. Русские развели литейное дело, гончарное дело, ткацкую мануфактуру. Русские верили внешнюю торговлю чуть не со всеми странами Европы. Несмотря на огромный ущерб, нанесенный монголо-татарским нашествием, Русь имела высокую культуру. Русские создали изумительные произведения искусств Они прородили прияты великих живописцев, из среди которых вышел Андрей Рублев. В фильме нет Рублева художника, не показаны условия, которым был порожден его гений, не показаны обстоятельства, которые противодействовали его появлению. Рублев в фильме фигура условная. Он выступает в качестве символического художника вообще. Его творчество не показано и сделано было в силу желания автора фильма наделить художника особой ролью в жизни общества его окружают духовно-морально и физически искалеченные, изломанные люди. Лишь он один, гений, остается чистым и незапятным, способным просить приговор всему, что его окружает, и безошибочно судить о всех процессах и всех явлениях народной жизни. Но это ложная идея, эта идея родилась не в XV веке, а в XX в современном буржуазном обществе. Такая непроясненная во многом ошибочная идейная концепция фильма ведет к тому, что фильм оказывается неприемлемым, ибо он работает против нас, против нашего народа, его истории, против партийной политики в области искусств Идейная порочность фильма не вызывает сомнений. Этот нелепый на первый взгляд документ с пометкой копии отпечатан на машинке, не имеет ни даты, ни подписи. Юридической силы он явно иметь не мог. Да вообще непонятно, что это такое. Кто автор и почему два листочка с дремучим по нашим сегодняшним понятиям отзывом на произведение искусства сохраняли в деле. Председателю комитета по делам кинематографии, товарищу Роману Ваве. Это письмо — результат серьезных раздумий по поводу моего положения как художника и глубокой горечи, вызванные необоснованными нападками как на меня, так на наш фильм об Андреи Рублеве. Более того, Вся эта кампания со злобными и беспринципными выпадами воспринимается мною не более и не менее как травля. И только травля, которая причем началась еще со времени выхода моей первой полнометражной картины Иванова детства. Мне известно, конечно, что успех этого фильма среди советских зрителей был практически сорван намеренно, и что до сих пор с постоянством, которое не может не вызвать недоумение на фильм этот, при каждом более и менее удобном случае, вы... Алексей Владимирович приклеивает ярлык «пацифизм». И не только ярлык, потому что ни аргументов, ни серьезных обоснований вслед за этим не следует. Я же смею вас заверить, что Иваново детства не имеет ничего общего с пацифизмом. Я мог без труда доказать это в разговоре, если бы не был уверен, что моим собственным мнением, мнением автора фильма, никто не только не интересуется, но котором попросту пренебрегают. Атмосфера же, в какую попали автора Рублева в результате спровоцированной кем-то статьи, которая была помещена в «Вечерней Москве», статьи, являющейся инсинуацией в результате следующих за ней событий, настолько чудовищно по своей несправедливой тенденциозности, что я вынужден обратиться к вам как к руководителю за помощью и просить вас сделать все, чтобы прекратить эту беспрецедентную травлю. А то, что она существует, доказать нетрудно. Вот ее этап Трёхлетние сидение без работы после фильма иванова детство». двухлетнее прохождение сценария Андрея Рублёв по бесконечным инстанциям и полугодовое ожидание оформления сдачи этого фильма. И отсутствие до сих пор акт об окончательном приёме фильма, бесконечные к нему придирки, и отмена премьеры в доме кино, что лишь усугубило нездоровую обстановку вокруг фильма, и отсутствие серьёзного напечатанного ответа «Вечернюю Москву», и странная уверенность в том, что именно противник картины выражают истины, а не ошибочных к ней отношения. Хотя вам, конечно, известно об обсуждении Рублева на коллегии при комитете, в котором заслуженные ведущие деятели советского кино весьма недвусмысленно и однодушно высказались по поводу нашей работы и его значения для нашего кино. Но, оказывается, их мнение не имеет для вас значения. Успех фильма на премьере в Доме кино тоже дает мне все основания на веру в самый серьезный успех его среди зрителей нашей страны, хотя вопреки всем этим фактам, Опять-таки, распространяется странная версия о том, что Рублёв в прокате успеха иметь не будет. Закого же мы считаем нашего зрителя? А в зависимости от удобства, когда нам это выгодно, то зритель умён и интеллигентен, и способен понять и интересоваться новыми и серьёзными проблемами, которые затрагивают наши фильмы. Когда нам это невыгодно, то зритель представляется нам и недоросшим, и не готовым и не способным оценить процессов идущих в нашем кино. Далее. Мы с вами во вполне дружеской атмосфере разработали программу работы над окончательным вариантом картины. Все ваши предложения были мною учтены. Мы заверили друг друга в обоюдном удовлетворении, связанном с этими последними этапами работы над фильмом, что было засвидетельствовано в документах, подписанных как вами, так и мною. Как вдруг, к моему глубочайшему недоумению, я узнаю о том, что вы, если не ошибаюсь, аннулируете документы о приемке фильма? Есть, конечно, и те зрители, которым фильм не нравится. Но вам-то, и вы говорили мне об этом, фильм нравится, при условии данных вами поправок, которые я сделал. Почему же все так происходит? Не хотите же вы при помощи поправок, которые дополнительно и неожиданно для всех дает мне ГКР, примирить сторонников противников фильма? Вы отлично знаете, что примирение это невозможно. Да разве спор вокруг картины не свидетельствует о ее значительности и интересе, который она вызывает? теперь последнем ударе в цепи неприятностей, раздуваемых придирок фильму А списки поправок, которые дала мне ГРК, конечно, знакомы с ним. Надеюсь, что вы понимаете, что грозит фильму при условии их выполнения. Они просто делают картину бессмысленной, а они губят картину, если угодно. Это мое глубокое убеждение. Вы, как сторонних фильма, должны мне помочь. Я не буду перечислять их, я так пытаюсь сформулировать беспрецедентность этого списка поправок в этом пресловутом натурализме, извините за напоминание. Был броненосец Потемкин с червями в мясе, коляской с младенцем, с потекающим глазом женщины, раненая на детской лестнице, с инвалидом, прыгающим по ее ступень. Была радуга Донского, сильное и талантливое произведение. Вспомните его. Была Зоя арнштама Вспомните ее, когда она, обнаженная, с петлей на шее, лежит в снегу. Был фильм «Она защищает родину», там ребенка бросает под танк. Существует много фильмов, в которых гибнут люди разными способами. Так почему же в тех фильмах это можно, а в моём нельзя? Вспомним землю Довженко со сценой обнажённой женщины в избе. Сцену из фильма «Тени забытых предков» с обнажённой. Опять там можно, мне же нет. Хотя я не знаю ни одного зрителя, который не был бы тронут целомудримой красотой этого очень важного для нашего фильма эпизода. Идея нашей картины выстраивается эмоционально, не умозрительно поэтому все её компоненты не случайны а не звенья неразрывной цепи. Гуманизм нашего фильма выражается не лобово, он результат конфликта трагического со светом, гармоничным. Из этого конфликта гуманизм непоказуем, а риторичен и художественно неубедителен мертв. Да обратный, неверный подход к анализу нашего фильма, подобен требованиям созерцающего мозаичное панно изъять из него черный кусочек, которые якобы оскорбляют его вкус, для того, чтобы исправить произведение, но если их изъять, рухнет замысел, ибо кусочки эти по закону контраста оттеняют светлые, чистых тонов деталей целых. Потом эпоха. История рубежа XIV-XV веков пестрит бесконечными напоминаниями о жестокостях, измене, междоусобицах, только на этом фоне могли взяться за решение тех трагических конфликтов, которые выражены в Рублеве. Но и то, что есть в нем, капля в море по сравнению с истинной картиной того времени. Мы лишь иногда прибегаем к необходимости напомнить зрителю о мрачности той эпохи. Стоит только перелистать исторические труды. Историки-консультанты не смогли упрекнуть нас за нарушение исторической истины и всячески поздравляли нас с тем, как мы деликатно справились с этой задачей. Нет слова, чтобы выразить вам то чувство затравленности и безысходности причиной которой явился этот нелепый список поправок, призванный нарушить и разрушить все, что мы сделали с таким трудом за два года. Тенденциозность этого документа настолько очевидна каждому, что кроме недоумения и какого-другого чувства вызвать не может. Он не случайен. Он последнее крайнее проявление той травли, которая, очевидно, ни на что не похожа и несправедлива. Вы понимаете, конечно, что я не могу пойти на эти чудовищные, безграмотные требования и убить картину. Никогда еще ГРК так не свирепствовал. А это признак необъективности ее требований и предвзятости по отношению к нашему фильму, что же просто недопустимо. Еще Ленин писал в свое время о цензуре. Он говорил и с уважением говорил о ней как об общественном органе, призванном оберегать наш репертуар от порнографии и контрреволюции. А уж в этом нас упрекнуть никак нельзя, был бы слишком дико почему ГРК считает возможным основываться на предвзятом мнении и поглядеть во по вкусовщине, попреки своим определенным и четко сформулированным функциям, я понять никак не могу. объясняют только как преднамеренный нажим, выходящий за всякие рамки справедливости и здравого смысла. Я имею смелость назвать себя художником, более того, советским художником. Мною руководит зависимость своих замыслов от самой жизни, что касается и проблемы формы. Я стараюсь искать. Это всегда трудно и чрева-то конфликтами и неприятностями. Это не дает возможности тихонько жить в тепленькой и уютной квартирке. Это требует от меня мужества. Я постараюсь не обмануть ваших надежд в этом смысле. Но без вашей помощи мне будет трудно. Дело приняли слишком неприятный оборот в том смысле, что дружественная полемика по поводу картины давно уже приняла форму простить за повторение организованной травли. С уважением, А. Тарковский, 7 февраля 1967 года. Истинограмма заседания Бюро художественного совета киностудии от 31 мая 1967 года. Сурин, директор Мосфильма. У нас некоторые картины в течение длительного времени лежат в комитете по существу непринятыми, хотя формальный какие-то документы о приемке есть. Комитет требует целый ряд картин пересмотреть на предмет устранения из них недостатков, на которые он указывает. По Андрею Рублеву были хорошие разговоры и оценки. Картина была комитетом принята. Шел разговор, чтобы устранить некоторые эпизоды, которые раздражали в той или иной степени отдельных товарищей. Как мне говорят, в комитете положение резко изменилось после того, как картина была показана в правде. По-моему, в Союзе кинематографистов. Картина подверглась резкой критике. После того, картину посмотрели в Центральном комитете партии, товарищ Демичев. У меня есть запись по выступлениям из собрания работников «Правды» и на идеологической комиссии, где эта картина публично открыто подвергалась довольно резкой критике. Вот что инкоминируется этой картине, читает. Далее в стенограмме пропуск. Райзман, к кем это написано? Сурин, это мне передал Алексей Владимирович. Сказал, что идут такие разговоры, что сформулировалась такая критическая точка зрения на эту картину. Картина — это не только Тарковского, а вернее не столько Тарковского, сколько студий Мосфим. Ром, этот документ производит убийственное впечатление, потому что он говорит о том, что безнадежны попытки спасти картину. В документе констатируется общая идейная порочность с картиной, неверная идея, по-моему, это самое главное, что художник становится в этой картине над обществом, как бы транспланируется в нынешнее время. Надо сказать Романову, чтобы таким тезисом исправлять невозможно на меня произвело впечатление то, что человек, исключительно талантливый и очень умный, взял на себя во второй своей картине задачу неслыханной трудности. Это была, по-моему, самоотверженная, очень тяжелая работа, и она во многих местах картина дала действительно блистательные результаты. Назову, например, тот же самый колокол, начало картины и целый ряд других великолепных эпизодов, давно мною не виденных в кинематографии. Считаю картину исключительно интересной. При всем моем восхищении картиной Тарковского я вижу вещи, которые в ней не вышли. Можно договориться с Тарковским, чтобы он посмотрел, отчего может быть, можно и целесообразно отказаться. Что же касается концепции, то беда наша, с моей точки зрения, скучается сейчас в том, что почему-то сложилось такое представление, что искусство не является выражением духа народа, а является выражением мысли верхушки, прослойки интеллигенции. Тому и что Рублев — это не выражение народных чаяний не мыслей, таланта, а как бы оппозиции к народу, которые самые интеллигентные верхушки. Не думайте, что эта концепция, которая проскальзывает в этом документе, к сожалению, не только в этом документе, она глубоко неверна и, опять-таки, требует серьезного разговора в тех инстанциях, которые могут повлиять на ход, на движение нашего искусства. Александров. Я думаю, что в картине Андрей Рублев так много и интересного и хорошего, что это должно увидеть свет положение очень трудное и сложное мне кажется что предложение Райзмана очень хорошее та группа которая выделена ром райзман герасимов алов должна пока тарковский приходит в себя посмотреть картину и вырабдать художественные если, с их точки зрения предложений которые можешь сделать по изъятию тех излишеств которые в картине есть чтобы картина была ярче и с ней и лучше тарковскому отдать время на лечение аллов Я думаю, что предложение Григория Васильевича верное. Надо было бы правильнее, если бы это было сделано Старковским, а не без него. Зархи. Мешает ли развитию нашего государства такая картина? Мне кажется, нет. Я не вижу здесь ничего такого, что могло бы оскорбить национальные чувства русского народа. Хмелик. У меня вопрос к Аллову. Конечно, предложение хорошее. Надо встретиться на самом высоком уровне с Романовым. Но с каких позиций вы будете разговаривать с Старковским? И позиции этого документа... — Ром. — Нет, нет, это невозможно. Этот документ неверный. — Сурин. — Это ясно, с каких позиций. — Хмелик. — Мы упрекаем его, что он нехорошо себя ведет, что он никуда не появляется, не отвечает и так далее. торковский вел себя идеальнейшим образом в течение довольно долгого времени. Он являлся куда угодно, прошел десятки кругов. Буквально уходили, так что пришлось положить в больницу. Человеку 34 года, а он развалин Возможно это? По-моему, это тоже невозможно. Сурин. Я больше всего боюсь демагоги, когда начинаются разговоры, что уходили, положили в больницу и так далее. Хмелик. Это не демагоги. Где мы будем, если с Тарковским что-то случится? Надо говорить прямо и без обиняков. Не нужно прямой разговор называть демагоги. Ром, он действительно очень ранимый человек, и картина была сделана на пределе его сил. Сурин. Я должен вам сказать, что касается студии, романом были чрезвычайно терпеливы. Другое дело, что положение с картиной очень сложное. Но что касается такта, терпения и уважения к Тарковскому, я не могу сказать, что были нарушены какие-то нормы. И не могу согласиться с Хмелликом, что к Тарковскому было допущено хамское отношение. Юткевич. Разговор, по-моему, нужный и важный. И здесь мнение коллектива студии ее художественного совета, мне кажется, может сыграть важную решающую роль не только в пределах Мосфильма. Может быть, даже из всего советского кинематографа. Рязанов. В 1954 году начали упускать на экран фильмы, которые в своё время были признаны порочными. Выяснилось, что они такими не были. Потом Анна Ахматова, которая была полумонахиней-полублудницей, на самом деле оказалась великой поэтессы Это история, которая на наших глазах в течение одной жизни приводила к неоднократной переоценке ценностей. Вторая серия Ивана Грозного тоже была очень неправильной, потому что выяснилось, что всё-таки это хорошая картина. Я с удивлением услышал, что целый ряд картин положили в общем на полку. Так, как это происходило и давным-давно. пром по Союзу довольно много, только по мосфильму фильму шесть-семь картин. Есть такие и на Лен-фильме, и на Грузии-фильме, и в Минске. Рязанов, поэтому я не могу понять одну вещь. У нас после смерти Сталина произошел большой сдвиг к демократии. И картины перестали запрещаться и укладываться на полку. Их стали выпускать и делать достоянием массы, достоянием критики. А одному нравится, другому не нравится и время потом ставит все на свои места. Мне кажется, что сейчас происходит вещь очень странная и чем-то то, что уже был Сурин, это зря мы начинаем проводить параллели исторически Всегда исторические параллели очень опасны. Это сложная штука, Визанов. Можно действительно по-разному относиться к картинам. Но я должен сказать, что сейчас здесь сидят люди, которые представляют свет советского кино. И они, не скрывая имен и фамилий, говорят свою точку зрения. А то, что нам прочитали, это какие-то анонимные вещи. Неизвестно с кем спорить, мы спорим вообще, поэтому я поддерживаю предложение о том, что надо встретиться. Ксурин в данном случае, это, видимо, точка зрения комитета. Рязанов, с моей точки зрения получается так, что если несколько лет назад комитет и студия находились на одной позиции, а потом одни пошли в одну сторону, а другие в другую. Мне кажется, нельзя считать априори, что правы они или правы мы. Это надо выяснить в разговоре. Ром, в письме Тарковского в комитет перечисляется 37 поправок, которые сделаны по картине. Кроме того, картина сокращена на 450 метров. Следовательно, был период, когда он это делал, когда комитет был менее требовательным, потому что этот документ, который вы зачитали, это не документ комитета, какой-то другой документ. Это документ, собранный комитетом на основании чьих высказываний. И прав Рязанов, потому что это анонимное и зрения Я горячо поддерживает это предложение, надо выяснить. Казалось бы, речь идёт о двух картинах, но фактически положение более тревожное. Юткевич прав, мы ведь знаем только дела Мосфильма, но ведь в Ленинграде есть картины, и в Тбилиси есть ряд документальных, которые не выходят на экран. Что угодно можно сказать, что они плохие, но я не вижу и не понимаю, почему их нельзя выпускать на экран. У меня появилось растерянное ощущение, заодно упоминание о 1937-м годе. Сурин. Было бы неправильно нынешнюю обстановку ассоциировать с обстановкой прошлых лет. Ром. История никогда не повторяется, это известно. Это новая обстановка, но ее нужно выяснить. Мы должны понимать, на ком мы свете, на нет критерий в оценках того, что нам делать.